Глава вторая — Алексей Александрович, к вам Яков Соломоныч. Я оторвался от бумаг и отодвинул их в сторону. — Зови. Дима исчез, а вместо него в проеме двери возник Кац. Я усмехнулся, выбираясь из-за стола. — Ну, привет, птица ты моя перелетная! Вернулся, и я крепко облапил его за плечи. Кац довольно хмыкнул и пробурчал. — Тогда уж переплавная, а не перелетная! И должен тебе сказать, это путешествие окончательно доказало мне, что я никак не разделяю твоей страсти болтаться в железной лохане на поверхности заполненной водой лужи глубиной в несколько верст. Отныне я согласен передвигаться исключительно поездом. Ну, кто знает, как еще повернется судьба. Но я постараюсь учесть твое пожелание, примирительно отозвался я. Чаю? Позавтракал, буркнул Кац, на корабле еще. Давай уж доложусь и отправлюсь отсыпаться. Есть хоть где? Обижаешь, — заулыбался я. Чай уже два года тут торчу. Обжился? Так что лишняя кровать найдется. Ладно, тогда какой тебе доклад нужен, короткий или подробный? Ты начинай, — подбодрил я его, а там посмотрим, продолжать или прерваться. Ну, если коротко, я договорился. Кредит нам дадут. Восстание Ихэтуаней закончилось полным разгромом. Пекин был взят 10 августа, а императорский дворец — После этого ЦИСИ переметнулась на сторону альянса восьми держав и отдала приказ регулярным войскам повсеместно преследовать и уничтожать их Этуаней. 14 сентября, через два дня после высадки в Танцзине германского экспедиционного корпуса, ко мне прибыл ее личный представитель с пространным посланием, в котором императрица выражала крайнее сожаление о своем решении объявить войну России и предлагала вернуть времена Союза и процветания. Я на это письмо ответил довольно жестко, но с некоторым намеком на то, что при определенных условиях могу рассмотреть эту идею. После чего у нас с ССИ развернулась активная личная переписка, первым результатом которой было подписание этой весной нового союзного договора с империей ЦИН. Правда, я так выстроил формулировки, что при желании его можно было истолковать как договор не с государством, а с династией. Ну, как пригодится. По этому договору Россия обязывалась вывести свои войска с территории Маньчжурии после окончательного подавления бунта. Взамен ей передавался Ляодунский полуостров. Не на совсем, как Гонконг к англичанам, а в аренду. Ну уже не на 25, а на 99 лет. Китайско-восточной и южно-маньчжурской железной дороги, а также все другие русские хозяйственные объекты, как имеющиеся, так и строящиеся, получили права экстерриториальности. Более того, вдоль китайско-восточной и южно-маньчжурской железных дорог создавалась полоса отчуждения шириной в одну версту с каждой стороны полотна. Там дозволялось проживать только с разрешения дирекции этих дорог. Все стоящие в полосе отчуждения деревни подлежали полному выселению. Для охраны российской собственности при дирекции КВЖД и ЮМЖД создавались охранные отряды. Их численность должна была определиться позднее. Если учесть, что к тому моменту оба берега Амура были полностью освобождены от китайского населения, а долины рек Сунгари и Уссури тоже основательно подчищены, весь север Маньчжурии переходил под полный контроль российских властей, который сохранялся даже после вывода войск. Кстати, и сама депортация прошла куда менее напряженным для нас образом, чем я предполагал, потому что осуществили ее в основном сами китайцы. Императрица, напуганная русскими войсками, численность которых в Маньчжурии к началу 1901 года превысила 200 тысяч человек, повелела своей армии оказать нам всю возможную помощь, дабы побыстрее устранить формальный повод для пребывания русских войск на территории Китая. Для чего в Маньчжурию вошел 170-тысячный корпус цинских войск. Ну а тут уже между нашими и китайскими войсками выстроились вполне себе партнерские отношения. Совершенно понятно, что в бой китайцы не рвались, а то вопросами интернирования и депортации занялись с огромным удовольствием, чему я весьма порадовался. Потому что вся ненависть людей, срываемых с мест, где многие из них не только прожили всю свою сознательную жизнь, но и родились, оказалась направлена не на нас, а на цинские войска, чьи солдаты не упускали ни единой возможности поживиться. Русские же тут зачастую выступали как спасители. Китайские союзники действовали настолько старательно и воодушевленно, что депортируемые нередко добирались до временных лагерей, обобранными до нитки и практически голыми. Впрочем, маньчжуры и остальные местные племена, которых депортация не затрагивала, также участвовали в этом процессе с не меньшим воодушевлением, подчищая за солдатами в оставленных китайцами деревнях и городских домах все, что плохо лежит, и активно стуча цинским командирам на своих соседей-ханьцев, которых по каким-то причинам пропустили при зачистке. Все, как обычно, своя рубашка ближе к телу, а безнаказанно пограбить соседа — святое дело. циси прислала мне по этому поводу пару встревоженных телеграмм, в которых завуалированно интересовалась, не является ли эта деятельность подготовленной к тому, что Россия собирается отторгнуть Маньчжурию от Цинской империи? Но я, подсластив пилюре еще и высокой оценкой эффективности действий цинских войск, заверил ее, что подобных планов не имею, а вся депортация осуществляется в рамках лишения бунтовщиков поддержки местного населения и в строгом соответствии с законами Цинской империи и что сии операции, несомненно, приведут к тому, что русские войска покинут территорию Маньчжурии даже несколько раньше, чем я планировал. Вряд ли ЦСИ и ее окружение мне безоглядно поверили, но, судя по всему, для императрицы и ее правительства важно было как можно быстрее удалить с территории Маньчжурии основную массу русских войск, ибо такого количества войск было достаточно для того, чтобы не только взять Пекин, Но и захватить вообще весь Китай И осознание этого факта императрицу чрезвычайно нервировало Так что парой телеграмм все и ограничилось Впрочем, наши действия в Маньчжурии Отнюдь не являлись самой сильной головной болью ЦИСИ 7 сентября 1901 года До полного окончания боевых действий Когда русские войска еще гоняли остатки ихэтуаней, А также обычных хунхузов по Маньчжурии а германские и английские экспедиционные части жгли китайские деревни в центральных китайских э, провинциях, правительство ЦИН было принуждено к подписанию заключительного протокола. С одной стороны договор заключило ЦИНское правительство, с другой США, Япония, Германская империя, Австро-Венгрия, Российская империя, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Бельгия и Нидерланды. Согласно заключительному протоколу, Китай брал на себя следующие обязательства. Первое. Направить в Германию особого посла с извинениями за убийство главы германской дипломатической миссии фон Кетлера. Также китайские власти должны были поставить фон Кетлеру памятник. Второе. Направить в Японию особого посла тоже с извинениями, но за убийство советника японской дипломатической миссии Сугиямы. Третье. Казнить всех лидеров повстанцев. Четвертое. Восстановить старые и поставить новые памятники на всех христианских кладбищах Цинской империи. Пятое. В течение двух лет не ввозить в страну оружие и боеприпасы. Шестое. Уплатить контрибуцию в размере 450 миллионов лян серебром из расчета по одному ляну за каждого жителя империи Цин. Выплаты будут вестись до 1939 года, причем каждый год оставшаяся сумма увеличивается на 4%, и распределяться по специальной формуле, связанной с авторитетом державы и количеством ее войск, задействованных для подавления бунта. Россия должна была получить 35%, на долю Германии пришлось 17%, САСШ – 6% и так далее по нисходящей. Седьмое. Допустить постоянную военную охрану в посольский квартал и во все важнейшие учреждения страны. Также в Китае теперь постоянно находятся иностранные войска. Восьмое. Срыть форты в Дагу. Девятое. Предоставить странам-победительницам право возвести 12 опорных точек на пути от Пекина к морю. Десятое. Запретить все общественные организации религиозного толка направленный против иностранцев. Одиннадцатое. Китайским властям запрещается сбор налогов. Китай был не только побежден, но и ограблен до нитки и лишен большей части своего суверенитета. Что ж, я получил еще один наглядный пример того, как цивилизованные страны относятся к побежденным. Впрочем, после 90-х годов XX -го века меня подобным было не удивить. Сами нахлебались полной мерой. «И сколько нам дают? Десять крупнейших банков САС, которым мы передаем право на китайские репарации, готовы предоставить нам консолидированный кредит на четыреста миллионов рублей», ухмыльнувшись, сказал Кац. «Сколько?» Я ошалел и уставился на него. Кац рассмеялся, а я покачал головой. «Эх ты ж!» Я рассчитывал не более чем на 250-270. Ты забыл о процентах, пояснил Кац. С учетом ежегодного повышения суммы невыплаченного долга на 4%, общая сумма выплат к 1939 году, когда ЦИН должны закончить выплаты, составит чуть меньше миллиарда лян, то есть по нынешнему курсу почти 2 миллиарда рублей. Наша доля в этой сумме составляет чуть менее 350 миллионов лян, то есть приблизительно 700 миллионов рублей. Отсюда следует, что ребята подгребают под себя солидный куш почти в 300 миллионов рублей. Неплохо, по-моему. Недовольно закончил Кац. Я усмехнулся. Не расстраивайся, все равно это не наши деньги, а могли бы быть наши, вздохнул он. Я не верю, что ты не смог бы уговорить его императорское величество. Взять кредит на таких условиях у нас, и мы бы немножко заработали. Нет, не стоит нам в это лезть. Пусть китайцев обдирают прочие, не мы. А нам следует заняться другим делом. И каким же? Заселением Дальнего Востока. Я постараюсь убедить племянника выделить половину этих денег на разворачивание большой переселенческой программы. У нас-то, в моей, я снова усмехнулся, в отчине, Население уже за 6 миллионов перевалило при тех же стартовых расходах. А мы ведь везли людей на пустые и необустроенные земли. Здесь же 1400-500 пятьсот живут, ну, если считать от восточного берега Байкала. Духовский хорошо постарался, и, кстати, неплохо живут. А теперь будут еще лучше. Хунхузов и прочих разбойников мы войсками изрядно подчистили, так что на Дальнем Востоке нынче вообще рай. Тихо, спокойно, земли немеренно, суду дают, а если еще ее размер увеличат, до налоговой льготы Николай ведет. Думаю, лет за десять сюда никак не меньше народа переселится, а нам тут люди очень будут нужны». Кац кивнул и продолжил доклад. Впрочем, я его долго задерживать не стал. Главное, он сказал, а подробность обсудим чуть позже, когда очухается.